«Глава двадцать «Понял», — быстро ответил я, — «куда ехать?» «Не спеши», — неожиданно резко осадил меня напарник. «Сюда ехать пока не надо». «Рассказывай», — сказал я, решив не обращать внимания на его тон. «Да что тут?» — начал он, но сразу же замолчал, шумно выдохнул и куда более спокойным голосом продолжил. «Извини, что-то я перевозбудился». «Ну-ну», — хмыкнул я, — «так что случилось?» Два часа назад девушка, как ты уже, наверное, догадался, рыжая, свернула в переулок недалеко от торгового центра «Парус» и пропала. Вот только пропажа, в отличие от предыдущих случаев, не была тихой и незаметной. Более того, девушка в момент похищения была не одна, а в сопровождении некого молодого человека, предположительно ее парня. «Это его труп нашли?» Усаживаясь на водительское место своего Туарега, спросил я. «В том-то и дело, что нет». Я уже просмотрел запись камер видеонаблюдения, расположенных у близлежащих магазинов. Место похищения, к сожалению, ни одна из них не снимала, но зато отчетливо видно вход в тот самый переулок. Девушка, Наталья Кислицына, личность уже установили в сопровождении Константина Куйбышева, свернула, как я уже говорил, в переулок. Спустя 30 секунд там что-то сильно полыхнуло, и почти сразу же выбежал Куйбышев, один. Да с такой скоростью словно за ним черти гнались. Кто-то из прохожих видел вспышку и вызвал полицию. А полицейские чуть позже сообщили мне. «Ничего не понимаю», — признался я. «Кир, ты так рассказываешь, слодопохищение было как минимум сутки назад. Откуда все эти сведения, имена, фамилии? Я понимаю, что городок небольшой, но не до такой же степени. И про какой труп ты говорил?» «Хе!» — «Хех», весело усмехнулся Кирилл. «Действительно, еще раз извини, спишем все на мое состояние. Но, черт побери, у нас появились реальные зацепки и возможный свидетель». «Кир!» — с угрозой в голосе протянул я. «Не нервничай, Влад. Сейчас все расскажу». Снова хохотнул напарник. «Ох, не нравится мне его состояние». Парни этого Куйбышева опознал один из полицейских. Костик у них на хорошем счету. Неоднократно привлекался за хранение и употребление. Еще и за мелкое воровство, кажется. А девчонка его, на. каждый раз приходила его выручать из лап закона. Устраивала скандалы прямо в отделении. В общем, та еще оторва. И, кстати, она немного старше других пропавших девчонок. Ей уже 21. «Погоди, погоди», — перебил я его. «Это же в самом деле странно. Ты уверен?» «Уверен, уверен», — не дождался окончания фразы напарник. «Мы явно на правильном пути, Влад. Похитители занервничали и украли первую попавшуюся девушку. Поэтому нам сейчас не стоит терять время. Я попытаюсь узнать, где эта криминальная парочка была в течение нескольких предшествующих похищению часов. А ты съезди домой к этому Куйбышеву». Не факт, что он там объявится, но мало ли. Все же, Костик, судя по тому, с какой скоростью он улепетывал с места происшествия, нехило обде... Хе, испугался, короче. Адрес тебе сейчас скину. Насколько я успел изучить карту города, живет он не особо далеко от Блиновых. Договорились? — Угу, — согласился я. А что там все-таки за труп? И что за вспышка была? — Ах да, — спохватился Кирилл, — в переулке случился пожар. Сгорело все, что могло сгореть. Такое впечатление, что кто-то огнеметом прошелся. А труп пока не опознали, тоже сильно обгорел. Даже непонятно, мужчина это или женщина. «Так может, это и есть Кислицына?» — задал я закономерный вопрос. «Вполне возможно», — согласился Кир. «Но в этом случае мы ей уже ничем не поможем. А вот найти убийцу по горящим следам вполне в наших силах. Короче, действуй, и в темпе, а потом подъезжай к торговому центру парус. Осмотришь все своим магическим радаром». «Понял тебя, до связи», — сказал я, нажал кнопку отбоя и повернул ключ зажигания дом по нужному адресу который кирилл не забыл сбросить смс и был трехэтажным и очень старым но в отличие от дома тех же блиновых этот ремонт и не видел скорее всего со времен постройки деревянные стены неопределенного цвета шиферные крыши потемневшие от времени и всего два подъезда причем у того который был мне нужен даже двери не было как тут вообще люди жить умудряются припарковав машину я еще раз осмотрел этот ужас лишь по недоразумению называвшийся жилым домом и, брезгливо поморщившись, вошел в подъезд. Нужная мне квартира, судя по номеру, должна быть на первом этаже. Этот факт порадовал, так как подниматься по древней деревянной лестнице совсем не улыбалось. Впрочем, от проблем меня это не избавило, так как перед дверью с номером два, к слову, дверь была довольно новой и металлической, ошивались двое каких-то типов определенно бандитской наружности. Да не просто ошивались, а в эту самую дверь активно ломились. «Открывайся, сука!» — кричал один из них. Он был довольно молод, лет 20 максимум, коротко стрижен и невысок. Одет в джинсы и кожаную куртку, словно браток из девяностых, неведомым образом переместившийся в будущее. Второй тип отличался от первого лишь габаритами. Он был чуть ли не в два раза крупнее. А так такая же куртка, джинсы и кроссовки. Ну еще он не кричал, лишь громко угукал, поддакивая своему напарнику. «Открываем, ля!» — продолжал надрываться первый, сопровождая каждый выкрик пинком по двери. — Мы видели, что ты дома, а лучше сам открой. — Ага, — согласился с ним второй. — Где наш товар, тварь? — совсем уж истерично заверещал мелкий тип. — Где, мля? Хм, покашлял я, привлекая внимание странной парочки. Привлек удачно. Они не спеша повернулись и удивленно вылупились на меня. — Тебе чего, мля? — с вызовом спросил мелкий. — Чего надо? — Дома, — миролюбиво поинтересовался я, кивнув на нужную дверь. — Дома, — автоматически ответил первый. А второй лишь кивнул, продолжая меня разглядывать маленькими поросячьими глазками. Не открывает? Задал я второй вопрос. Не открывай, начал было мелкий, но замолчал, состроил возмущенную гримасу, от чего его лицо удивительно стало походить на крысиную морду и потряс головой, словно сбрасывая на вождение. А ты мне кто такой, а? Дружок его мля? Дело у меня к нему, честно ответил я. Дело мля! заверещал крысен. Что за дело, а? Может, он тебе наш товар скинул? и скомандовал второму «Боров, обыщи его, мля!» Второй, которому кличка Боров удивительно шла, без лишних разговоров сделал два шага в мою сторону и довольно быстро выбросил правую руку, рассчитывая схватить меня за воротник. И удивленно замычал, когда я перехватил его руку за пальцы, взял на болевой и заставил здоровяка привстать на носочки. Впрочем, мучить я Борова не стал. Хлопнул ладонью правой руки по лбу и отпустил. Корысёныш удивленно понаблюдал, как его напарник медленно опускается на грязный пол подъезда и вновь посмотрел на меня. — Ты чё, мля? Да ты знаешь, кто я? Да я тебя... С последними словами он четким отработанным движением извлек откуда-то из-под куртки нож и медленно пошел на меня. — Молись, сука! Удар ножом был весьма профессиональным. Видно, Корысёныш не только пискляво угрожать умеет, вот только меня кое-чему учили, причём профессионалы. Чуть сместив корпус в сторону, я перехватил руку мелкую и помог ей продолжить движение. Минимум усилий, но в итоге крысеныш сам себе воткнул нож в левое плечо. «Это как, мля?» — удивленно спросил он. Но вместо объяснения он увидел ствол пустынного орла, который смотрел ему точно между глаз. «Забирай своего дружка и вали», — холодным тоном сказал я, да еще и подпустил в голос чуть-чуть жути. Дважды повторять не пришлось. Крысеныш, несмотря на миниатюрный габарит и все еще торчавший из плеча нож, схватил своего напарника за воротник и в прямом смысле потащил к выходу из подъезда. «Уроды!» — сквозь зубы прошипел я и, немного подумав, добавил «мля». В дверь я из-за перспективности данного занятия стучать не стал. Если уж тем двоим придуркам ее никто не открыл, то мне и подавно. Поэтому я просто приложил ладонь в районе замка и скостовал довольно простое заклинание. Почти мгновенно раздался громкий щелк, и я потянул незапертую дверь на себя. И тут же скривился от жуткого запаха. Такое ощущение, что в этой квартире кто-то или что-то сдохло. Причем уже давно. Но, судя по смыслу вопли крысеныша, Куйбышев только что вернулся домой и, по идее, должен быть живым. В длинном и темном коридоре, кроме куч различного хлама, а то и самого настоящего мусора, никого не было. Осторожно переставляя ноги, стараясь ни во что не вляпаться, я медленно пошел вперед, заглядывая по пути во все помещения. Куйбышев нашелся в большой, по сравнению с остальными, комнате в самом конце коридора. Он полусидел на старом, обшарпанном, попрожженном во многих местах диване, закинув голову назад и невидящим взглядом смотрел в потолок. Кожа у него на лице была ярко-красного оттенка, словно он целый день пролежал под палящим солнцем. Ну или сунул рожу в духовку. Причем второй вариант подходил больше, так как ресницы, брови и часть волос у Куйбышева отсутствовали. Рядом с ним, с невозмутимо наглым видом, дрых грязный облезлый кот, который, как и хозяин, никак не отреагировал на мое появление. Подойдя поближе, я заглянул Куйбышеву в глаза и понял, что этот тип сейчас витает где-то очень далеко отсюда, явно находясь под кайфом. Так как времени дожидаться, пока утырок придет в себя не было, я решил привести его в чувство своими силами. Начал с пощечин. Безрезультатно. Сходил на кухню, набрал большую кастрюлю холодной воды и вылил на нарика. Безрезультатно. Решив, что перепробовал все, что можно, я с досадой вздохнул и скастовал довольно манозатратное заклинание отрезвления. Через пару минут Куйбышев, мокрый как мыши, с четкими отпечатками моей ладони на красных щеках, начал часто-часто моргать и абсолютно трезвыми глазами посмотрел на меня. «И кто?» — с испугом в голосе спросил он. «Дед Пихто», — пробурчал я и развернул у него перед лицом удостоверение. «Федеральная служба безопасности». «Константин Куйбышев?» «Да-да», — неуверенно проблеял он. «Ты сегодня встречался с гражданкой Кислицыной?» «С Наташкой, что ли?» «С Наташкой». «Ну да, гуляли». Хлопая глазами, явно не понимая, чего от него хотят, признался Утырок. «Как на вас напали в переулке возле торгового центра парус, помнишь?» Он на секунду нахмурился, вспоминая, и тут же попытался вскочить. Еле успел его поймать и усадить на место. Теперь в глазах наркомана плескался самый настоящий ужас. — Ага, помнишь? — удовлетворенно улыбнулся я. И гаркнул. — Рассказывай все, быстро! — Я, я, я! — начал блеять он. — Я ничего не видел и не помню. — Слышь, придорок, угрожающе зарычал я. — Твою девушку похитили, а, возможно, что и вовсе убили. Тебе что, Нарик Хренов, совсем на нее плевать? — Я, я, я! Снова бессвязно заблеял Куйбышев, окончательно выведя меня из себя. Схватив утырка за все еще мокрый подбородок, я отвесил ему сильную плевуху. «Рассказывай, что там было, урод!» «Она дьявол!» — неожиданно заверещал он. «Она меня убьет!» «А она?» — зацепился я за его слова. «Женщина, рыжая, лет сорока?» После моих слов глаза наркомана стали совсем уж безумными, и он отчаянно замотал головой. «Я ничего не видел и не знаю!» — снова завопил он. «Не имеете права!» Сообразив, что обычными угрозами от него ничего не добиться, я зло сузил глаза и встретился с утырком взглядом. «Думаешь, она страшная?» — почти ласково спросил я. «Думаешь, это она дьявол? Тогда смотри, что с тобой могу сделать я. Смотри внимательно!» И протянул руку к коту, который до этого не думал убегать, а лишь с интересом посмотрел по сторонам, приоткрыв один глаз. Но увидев, что его собираются потрогать, усатый тут же открыл второй глаз и напрягся, явно намереваясь свинтить. Но стоило моей ладони коснуться грязной шерсти, как животина расслабилась и растеклась по дивану, не подавая признаков жизни. «Смотри!» — зловеще протянул я, не спуская глаз с Куйбышева. Я поднял ладонь над котом и резко сжал кулак, словно схватив нечто невидимое. В следующую секунду глаза наркомана расширились до невероятных размеров, а сам он тихо заскулил. Дело в том, что я, медленно поднимая руку над котом, тянул его душу. Полупрозрачная, дымчатая субстанция, имевшая схожий с хвостатым размер, вертелась и извивалась, пытаясь вырваться из моей хватки. «Черт!» — с досадой выругался я, когда у куйбышев закатились глаза, и он от испуга потерял сознание. Не рассчитал. Разочарованно покачав головой, я встряхнул рукой и развеял над спящим котом созданную иллюзию. А затем снова отвесил у тырку сильную оплеуху, приводя в себя. «Ну что, говорить будем?» Состроив самую зверскую рожу, на которую был способен, спросил я. — Буду? — закивал он. — Да так активно, что того и гляди, голова оторвется. — Что случилось в том переулке? — задал я первый вопрос. — Я плохо понял. Нет-нет, я все расскажу. Просто я действительно плохо понял, что там за фигня стала происходить. Мы шли с и довольные. Точнее, она довольна, а я так за компанию. Свернули, срезать хотели. Тут эта тетка. — Стоп! — прервал я его. — Откуда она взялась? Просто появилась. «Нет, она там сразу и стояла, похоже, но незаметно как-то. Стоил нам чуть внутрь пройти, и она дорогу загородила. На Наташку смотрит и говорит что-то вроде «Здравствуй, девочка, ты пойдешь со мной». А ей «Ты что, что-то кромсы попутал? Вали нах!» А Натаха как неживая стоит. Обычно-то сама любую бабу послала бы. Да не только бабу. А тут стоит, молчит, смотрит на нее. И вот потом чертовщина, самая натуральная, начала твориться. Сказав это, он вздрогнул и со страхом посмотрел на кота. — Не бойся, — успокаивающе произнес я, — поможешь нам, и кота я оживлю. — Да ну его в пень! — вдруг еще сильнее испугался Куйбышев. — Пусть уж там лежит, потом выброшу. — На хрена мне кот зомби? Э — -э -э -э, даже слегка растерялся я, — я его нормально живлю, не как зомби. — Не надо, — замотал головой Утырк. оставь его душу себе, в уплату. — Какую еще уплату, идиот? — Пфу на тебя! — Ну, ну, я не знаю, что вы с ним там делаете, можешь... — Стоп! Прервал я этот поток идиотизма. «Забудь про кота. Рассказывай, что там дальше было». А на чем я остановился? «Про чертовщину говорил». «Ага, чертовщина, значит, началась. Мужик какой-то как выскочит, да как зарет, а по виду бомж бомжом». «Что орал?» — заинтересовался я. «Типа, валите отсюда, спать мешаете. А тетка, как загорится?» «В смысле?» — не понял я. «Да в прямом аж закричал утырок. Похоже, очередная истерика на подходе. Взяла и загорелась. Я сначала подумал, что бомж ее бензином облил. Но нифига. Она горела и двигалась, как этот. Как его? Из фильма про четверку какую-то. Супергерой, мать его. Вот она к бомжу поворачивается резко. И мужик загорается тоже сразу. Только не как она, а нормально, с криками. Мля, как он орать-то начал. Дальше что? Да все. Я развернулся и текать. Лицо горит, одежда тлеет. И страшно пипец. То есть бросил свою девушку. «А я и не мам с папой», — огрызнулся Куйбышев. «Что я против этой тетки из зада сделать мог?» «Почему из зада? удивился я. «Ну откуда?» — удивился Утерок в ответ. «Она такая горит, как демон, мать ее мистическую. Ты тут у котов душу извлекаешь. Сразу понятно, что она отступница, а ты чертями послан ее домой вернуть. Но ты это, мне на вашей разборке пофиг короче. Я ничего не видел, их хат моя с краю». «Да уж», — слегка офигев от таких выводов, протянул я. «Ладно, дальше рассказывай». Да все вроде развел руками у тырок. Все про тетку рассказал. Не про тетку, отмахнулся я, рассказывая, где сегодня с Натальей были. Да нигде особо не были, задумался Куйбышев. Ну, в магаз зашли, в как там его, парфюмерный, вот. Духи я Натахи купил, тип подарок. У нее днюха была позавчера, но тогда у меня бабла не было. сегодня вот разжился. Я лишь хмыкнул, предполагая, где этот дебил разжился баблом. Ну да и хрен с ним. Главное, что выловить у тырка получилось до того, как с ним корресионыш с Боровым побеседовали. Стоп! В парфюмерном, говоришь, были? Спросил я, доставая из кармана телефон. Ну да, в самом, говорю, уж духи покупал. Я его уже не слушал, пролистывая фотографии. Так, это не то, не то, ага, вот. Выписка с банковской карты Даши Блиновой. Бинго! Та тетка, что загорелась? Быстро спросил я у Куйбышева. Ты ее раньше видел? Нет, покачал он головой. Точно? Да точно, а что? А в парфюмерном продавщиц, помнишь? На да чего их запоминать-то? Одна молодая, но страшная, как моя жизнь. А вторая страшная уже, да еще и конопатые что пипец. Конопатые? переспросил я. То есть рыжая? Ну да, вроде рыжая. Чуть менее уверенно кивнул я. Отлично! Воскликнул я и на радостях даже в ладоши хлопнул. Собирайся, со мной поедешь. Может, не надо? Жалобно проскулил Утырк. Но я его уже не слушал. Набирая Кирилла.